Проводил Химена, она побежала в спальню и стала закидывать в сумку все самое необходимое. Взяла подмышку Панкити и стала ждать в прихожей. Но назначенное время прошло, а мужчина так и не пришел. «Опаздывает. Может, что-то случилось?» Она посмотрела на часы. Прошел уже целый час. Переживая, девушка позвонила по номеру с визитки. Прозвучало несколько гудков, и ей ответили. Алло, Хименосан? А... Нагатасан? А? Господин полицейский? Этот телефон? Он ведь Хименосана? Она была озадачена, услышав не того, кого ожидала. И тут... Ей задали неожиданный вопрос. Нагатасан. Откуда вы знаете этот номер? Откуда? Хименосан мне его оставил. А где он? Скончался. Что? Скончался? Не может быть. Мы ведь только недавно разговаривали. Я и сам только получил отчет об этом. Правда. Он, правда, скончался. Это точно Химина-сан? Мамика хотела, чтобы это была ошибка. Но полицейский разрушил все ее надежды. Никакой ошибки. При нем наши документы. Лицо совпадает. Вот как. Нагата-сан, вы как-то с ним связаны? Это... Причины для его убийства. Мог послужить лишь разговор о боге воды. Он хотел помочь сбежать девушке, которая должна была стать новой жертвой. Потому его и убили. И в таком случае, в безопасности ли этот полицейский? Что такое Нагатасан? Нагатасан. Мамика повесила трубку, проверила, запертали дверь и крикнула в микрофон на потолке куб немедленно опусти охранные жалюзи да мамика сама привожу в действие охранные жалюзи но вместо этого закрывавшие балкон жалюзи поднялись а закрытый замок на двери открылся куб что ты делаешь в процессе в процессе Все запертые замки открыты. Хватит! Что ты делаешь? Она пошла запереть дверь, но за щелку двери точно приварили. У девушки не хватало сил, чтобы сдвинуть ее. Мамика изо всех сил пыталась запереть дверь. И тут, позади нее, ответил на звонок ее телефон. Ава! Нагата сан! Канека-сан? Что? Я, я ведь не отвечала на звонок. Жестоко с вашей стороны, что вы собираетесь сбежать. Мы ведь все так замечательно обустроили, чтобы привлечь молодую девушку вроде вас. Привлечь? Значит, Химена-сан говорил... Куб, прошу, умоляю, опусти жалюзи. Ничего не выйдет, Нагата-сан. У Куба сейчас выходят одна ошибка за другой, Поэтому мы и взяли удаленное управление. Удаленное управление! Мамика, пала в отчаянии. Узнав о внезапной причине странного поведения, а мужчина тем временем продолжал Прекратите сопротивление. Мы идем увидеться с вами. Не смешите меня! «Я не стану ничьей жертвой!» Отчаявшись запереть дверь, девушка выкинула телефон и выбежала из квартиры. Она бежала по коридору к лифту, когда остановилась. С целью обеспечения безопасности перед лифтом был установлен монитор, на котором была картинка из лифта. И в нем сейчас поднимались люди-рыбы из ее сна. «Надо бежать! Надо скорее убегать!» Девушка собиралась уйти по лестнице, но и там ощутила рыбью вонь. «Не уйти?» Пути к отступлению были перекрыты, и мамика начала паниковать. Бежать было некуда, оставалось лишь вернуться домой. Но квартира не была заперта, и куб был бесполезен. И когда они, эти монстры, схватят ее, теперь это вопрос времени. «Кто-нибудь, кто-нибудь, спасите!» «Что с ней будет, если ее схватят эти монстры?» Мамик казалось, что страх буквально раздавил ее. И тут зазвонил телефон на кухне. «Канека-сан!» или же полицейский. Однако из сработавшего автоматического аппарата прозвучал неожиданный голос. «Когда тебе звонят, отвечай!» Она подбежала к телефону, взяла трубку и закричала. «Пан Китти? Это правда ты?» «Чего такое? Только не говори, что успела забыть мой голос». «Почему ты звонишь?» Вот ведь. Все так, как я предполагал. Мамика нашла себе жилье. В каком смысле? Эй, что происходит? Нет времени объяснять. Этот гад... Клочья моё тело порвал. Этот куб... Обманул своим покладистым видом. Консьерж, как же... Он с самого начала у них в подчинении был. «Эй, о чем ты?» Кубом сейчас удаленно управляет Канека-сан. «Эх, вот же ты до да неуносимого тупая. Он с самого начала был их марионеткой. Следил, чтобы живущие в квартире никуда не сбежали». «Следил?» Я же говорил, что сеть в доме странная. Когда на меня напали, я смог сбежать в куб. Но если бы послал тебе сигнал, куб вычислил бы меня и преследовал, чтобы стереть. А вот я и сидел тихо. Вот как. Но я так рада, что с тобой все хорошо. Я так переживала. Хе-хе-хе. Переживала, значит. И пусть все вышло случайно. Из-за того, что этот гад его отключил, я смог вернуться. Что ж, первым делом, давай-ка отправим в отстоку этого предателя Куба. А это как? Девушка ничего не понимала. Но в квартире начал моргать свет, а потом двери закрылись, а жалюзи опустились. «Вот так получилось. Не волнуйся, мамика. Теперь это здание под моим контролем». Из колонок на потолке звучал голос Панкити. Вот двери начали стучаться, и пораженная девушка выронила трубку. «Что делать? Хоть ты и взял под контроль дом, они ведь все еще здесь». Волнуйся. Я ведь все время тебя защищал. И сейчас это не поменялось. Пан Ваша удача закончилась, когда вы решили тронуть мою женщину. Чью женщину? Тут же возмутилась она, но страха больше не испытывала. Да, ведь он наверняка защитит ее пока под кровать ее в спальне, а я как-нибудь разберусь. Так что ни в коем случае не выходи из комнаты. Хорошо. Я полагаюсь на тебя, Панкити. Мамика залезла под кровать и сжалась как могла. Что собирался сделать Панкити, она не представляла. Но Панкити наверняка справится. Ведь так было всегда. Ей оставалось лишь верить. Стук переместился с прихожей на балкон и продолжал лишь нарастать. Чтобы не слышать, девушка заткнула уши и лишь смотрела на время на часах. Время шло. Сколько до рассвета? И закончится ли осада с его приходом? некому было дать ответы на ее вопросы. Час, два, три. Она все продолжала сидеть за временем и заснула. «Эй, мамика! Просыпайся, мамика!» Издалека она услышала вредный голос. Девушка попыталась поднять голову, но стукнулась об кровать. Ай! Утро? Утро настало! Испытывая тупую боль, она выбралась из-под кровати и направилась на кухню. В помещении все еще было темно. Но через дыры в опущенных жалюзи пробивался свет. И я! Позади прозвучал голос, и удивленная девушка обернулась Панкити С обеденного стола на нее смотрел Панкити. «Я... говорил же, что справлюсь. Всех разогнал? Ты ведь... был сломан?» «Хе-хе...» Тут и там позаимствовал детали и починил себя. «Но... выгожу я паршиво!» «Но ты же рада, что дорогостоящего ремонта удалось избежать!» Как он и сказал, техника в доме была разобрана. Тут и там виднелись разные детали. Медведь выглядел потрепанным. Но нрав у него остался таким же скверным. И девушка ощутила, как ее глаза запылали. «Нет, сейчас ты выглядишь очень круто». Хе! Но для мужика...» Это как медаль. Кстати, а лучше тут не задерживаться. Давай сваливать. Ага. Обнял в панките, она выбежала в коридор. Над головой светило яркое солнце, а в нос бил стойкий запах гниения. В коридоре валялась куча чего-то поджаренного. Временами оно подрагивало, будто в судорогах. Что же случилось прошлой ночью? Девушка не могла этого представить. «До тебя не добрались?» «Не переживай. Когда это случалось, я делал так». Он отвесил несколько джебов правой рукой. Осторожно переступая обгоревшие тела, девушка миновала коридор, прошла мимо лифта и спустилась по лестнице. Прошло несколько минут. Прибыл лифт с единственным пассажиром. Хм, Да уж...» Вышел из него сурово выглядящий коннека. Бросил взгляд на беспорядок, он вошел через открытую дверь. Убедившись, что мамека нет, он недовольно пробурчал. «Этот мерзкий медведь!» Помешал нашему плану. Хе! Прибыл наконец? А? Ты? Почему все еще здесь? Прости, твой куптян отказывался слушаться, потому пришлось заменить его данные моими. Но не переживай, я попроизводительнее него буду. Ха, Производительнее. Да я тебя удалю! Говоря, мужчина нажал на кнопку выключения. Понял. Лучше не зазнавайся. Ты всего лишь машина. Приманка, которую мы установили специально ради себя. Хе, вот как. Но позволь сказать, то, что ты попробовал сделать, бессмысленно. Что может игрушка вроде тебя? Канека широко распахнул пасть, и его клыки зловеще засияли. По полу растекалась мерзкая слизь, пока он менял форму. А Панкити спокойно ответил: Хе! Это же я у тебя спросить хотел! Панкити замолчал, и комнату накрыла тишина, но продлилась она недолго. Канека покинул комнату. А выключатель вернулся в исходное положение. И все снова включилось. Блин, мог бы до конца дослушать. На экране телевизора отображался зашедший в лифт Канека. Что я могу? Вот сейчас и проверим. На беззвучном экране было видно, как мужчина что-то заметил, И стал жать по кнопке открытия двери. Но никакой реакции не было. Мужчина на глазах бледнел. Он что-то кричал. И вот изображение пропало, а вдалеке что-то громыхнуло. Ну вот, демонстрация прошла отлично. Изображение на экране разделилось, показывая людей в разных частях города. «Теперь настал ваш черед. Я с вами за все отыграюсь. Готовьтесь!» После этих слов каждое отдельное изображение становилось черным. И с каждым почерневшим экраном по комнате разносился смех.